Храм Демиурга. Несомненно, что Ермак здесь был. Этот утес стоит на его пути по Чусовой, и археологи на речке Ермаковке у подножья утеса нашли обрывки кольчуги XVI века. Но почти все, что народ рассказывает здесь о Ермаке – выдумка. Береговые скалы на Урале называют камнями. Эта скала – камень Ермак. Его высота 38 метров. В 22 метрах от воды чернеет жерло недоступной Ермаковой пещеры. Пещера маленькая, по размеру как салон микроавтобуса. Но легенда загнала в эту пещеру 200 казаков и заставила их здесь зимовать, хотя отсюда до Часовского городка пять дней пути. У легенд вообще своя логика. В легендах эта пещера огромна, и в ней спрятан клад. А Ермак и вовсе не уходит отсюда, он живет в пещере и грабит купцов. К лиственнице на другом берегу реки у него привязана цепь. Когда проплывает купеческий пароход, Ирмак натягивает цепь и опрокидывает судно. Царь посылает на Ермака огромное войско, солдаты с пушками окружают скалу. Тогда Ермак выбрасывается из пещеры и тонет в Чусовой. Вот так. Нереальность преданий самоочевидна, но об этой скале писали поэты и писатели, начиная с Кирши Данилова, тагильского сказителя XVIII века. Эту скалу непременно упоминают историки Ермакова похода, хотя скала не сыграла в нем никакой роли. Здесь на веревках постоянно висят альпинисты, рвущиеся попасть в пещеру, хотя чего тут искать? Даже в старину чусовские сплавщики железных караванов непременно снимали перед скалой шапки и крестились. Хотя для их барок здесь не было опасности. Почему? Потому что Ермак для Урала даже больше, чем культовый герой. Он был везде, и везде побеждал татар. Он зимовал во всех пещерах, он насыпал валы всех городищ. Ермак-демиург, создатель русского Урала. Эта скала его храм, и здесь всегда поминают Ермака, уточняя собственную идентичность. Никакая другая скала на пути Ермака не удовлетворяет идентичности настолько же полно. Маршрут похода Ермака определил зону дальнейшего освоения Урала русскими. А судьба Ермака, выстроенная Ермаком с полным осознанием ее сути, определила нравственность уральца с базовым принципом выбора неволи. Но мало того, жизнь и личность Ермака через фольклор сформировали уральскую модель человека, мастера. Эта модель обретет законченный вид в образе камнереза Данилы из сказа Бажова. Как Даниле потребовалось уйти в Медную гору, так и Ермаку потребовалось иметь свою пещеру, путь к древним, подземным языческим смыслам Урала. Скала стала храмом Ермака из-за пещеры, недоступной простым людям. Но и дорога Ермака, Чусовая, тоже, в общем, река подземная, а точнее, сквозь земная.